Зависть четвертая. Лихо, не тихо, скребет и душу рвет. Одна заботушка — удастся ли выхватить Ивана из колонны арестантов? И так и сяк, думается, силушкиною, ною, в живых быть завтра или придется голову сложить. А ночь легла парная, располагающая к отдохновению. но нету угрева сердцу, не спится Ною. Сидит он на веранде второго этажа дома Кавригиных, чужая сабля на коленях свою спрятал, и чужой кольт в кобуре, еще не испытанный в бою. И кажется Ною, что он не в Красноярске, а в той самой Гатчине, в январскую стынь перед сражением. Также вот мутило душу в ночь на воскресенье, и ум за разум заходил. Душно, хоть бы подпруги, кто отпустил ему на одну эту ночь, чтобы дух перевести. Или от Бога положено ему, коню рыжему, сдохнуть под железным седлом, стуга затянутыми подбрюшными подпругами. ох -хо, хо времечко!» Разулся, поставил сапоги возле табуретки, на которой сидел, портянки повесил на перила, стащил с себя френч и ноги вытянул по половику, чтобы охолонулись. Один он, как перст среди казаков. «Куда кинуться с братом Иваном?» «Кут-куда, кут-куда!» — подала голос курица. «Яйцо снесла, что ли? Или с насеста свалилось. Вчера полковник Липунов ораторствовал перед казаками полка, но обсказал про бои с красными. По его словам, савдепия на военной карте похожа на графин, перевернутый узким и длинным горлом в Каспийское море. И что из этого красного графина доблестные войска белых армий всю кровь большевиков выцедят в море. Дно графина у Петрограда со стороны Мурманска и Архангельска разобьют войска генерала Миллера с белофинами, американцами и англичанами в придачу. Головину сдавят деникинцы, возле Орла двигаются. А со стороны Казани и Самары – Чехословаки с белой армией генерала Дутова. Так что Сибирякам надо поспешать». Но и про свободу сказал, про демократию и гуманность. Но и так и не уразумел, что обозначает демократия и гуманность. Полную стребиловку или отсидку в тюрьмах. Вот уж приспела свободушка. Сам в себе варись, как яйцо в кипятке, А язык не для души, а как у коровы для жвачки. Жуют люди каменные слова... а душу на замке держит. Как-то обернется в субботу. Для Ноя завтрашний день — суббота с числом 13 июля, а по-новому пятница будет с 26 числом. Все люди города жили и думали, принимали новорожденных и отпевали в храмах божьих, усопших, по-старому. А на службу ходили и бумаги подписывали по-новому. совнаркомовскому стилю, в том числе и белогвардейце. Такая же двойственность была во всем, и сама Россиюшка от Петрограда до Владивостока раскололась на две половины, на красную и белую. «Когда же она единой будет, Господи?» Пискнула дверь, кто-то вышел на веранду, но искосил глаза, Лизавета. «Кто ж еще?» Василий с отцом в извозе, а квартирантов еще не подселили из городской управы. Трое беженцев побывали, поглядели комнаты на первом этаже и больше не пришли. Кача! Не заметив притихшего ноя на табуретке, Лиза так сладко потянулась, зевнув, толстущая русая коса по белой сорочке, а сама такая подобранная, пока плечи, вроде и недреная баба. Но до чего же работящая? Весь дом ковриданных держится в сущности на одной Лизавете. Она и обстирывает всех, и за двумя коровами доглядывает, и кухарничает, и в отменном обиходе держит весь второй этаж с пятью комнатами и кухней. И все это не шумливо, без крика, с улыбочкой, словно Лиза век прожила не в кромешном аду, а на небеси, в раю. «Ай, ну и Василич, обрадовалась она. «Я так-то волновалась, что вы где-то задержались. Все ли ладно?» «Все ладно, Лиза». «Нет, одначе. Вижу я, все вижу. Если б я чем могла помочь. Бестолочь я, бестолочь. Только и знаю, что молюсь за вас. Особливо за заловушку Анечку. Ни известия, ничего нет. Жива ли? Вася говорит, давно убил ее капитан. Ной вздохнул, сам ждет не дождется, хотя бы какой вести об Анне Дмитриевне. Как с Ваней надумали, пригонят ведь? Славненький такой мальчик. Не сгинуть же ему, правда? Думаю, Лиза, я так-то волнуюсь, так-то волнуюсь, ежели бы знали Ной Васильевич. И за вас молюсь, и за Прасковью Дмитриевну, и за Казимира Францевича. За всех, за всех. Именно за всех, за всех, но не за себя. Завтра пригонит, Завтра, Лиза. Паша ничего не передавала? Ничего. А ли силы еще нету народ поднять? Нету, Лиза. Народ подымется не сразу. много Многотерпение еще не исчерпалось». Наш народ многотерпелив от пращуров. А Ленин? Ох, Лиза, я же упреждал тебя. Так мы же двое, и у земли есть уши, Лизавета. Сгубишь себя, гляди. Просил же я тебя, за запамятуй некоторые слова. Хоть бы ради сына своего. Кто его растить будет? Ах, Ной Васильевич, а к чему растить Мишеньку? Ежели жить ему потом до смертушки, Во тьметь мущий, как у нас, на Каче, В поножовщине до страхи. Разве это жизнь? Экая ты! Ной подтянул ноги, подобрался и строго так. Или век, думаешь, тиранству быть? Время пришло свести его на нет. Оттого и в рукопашную пошли друг на друга, Чтоб без душегубства жить на своей земле. Вот оно как. Ах, как бы все так свершилось, как сказываете, — глубоко вздохнула Лиза. Иди почивай, Лиза. Миша еще проснется. Он у меня крепенький на сон, слава богу. А мне не уснуть одначе. Дымова и Рогова тоже пригонит. Должно. Ах, какие люди-то, люди-то какие. Век бы им жить. Али добрые завсегда недолго живут, а? Добрые они потому и добрые, Лиза, что свою жизнь не жалеют для других. Долголетия у них нету. И правда, вот у нас на Каче, Ланис старик помер, сколько душ сгубил, не а прожил сто три года, ужасть. А ли вовсе Бога нету, что злодеям долгая жизнь, а вот как Христу короткая, эка это Лиза. В какую глубь ныряешь? Петухи пропили на каче первую побудку, кобель взлаял в ограде и тут раздался стук в ворота калитки. Лиза испугалась, кто это? Иди Лиза, я спрошу, сказал ной, быстро натягивая китель и вынув из кобуры кольт. Нежданные гости просковья и Артём. Им тоже не до сна в эту тревожную, жуткую, вместе с тем погожую июльскую ноченьку. Просковья в монашеском черном платье. Она живет теперь с монашками в их обители, где и работает фельдшерицей. Обитель тут же в городе, невдалеке от духовной семинарии. Артем в рабочей куртке, в кепке и ботинках. Сразу к делу. Имеется сведения. «Казаки под командованием Есаула Потылицына, готовят расправу над нашими товарищами», — сообщил он. «Кого именно казнить будут при этапировании, пока еще неизвестно». Этого Ной не знал. «Что же делать?» — спросил Артема. «Ничего. Как так? Глядеть, что ли?» «Да я один могу. Потому и пришли, чтобы предупредить вас». Сурово и строго заметил Артем. «Ничего вы один, конечно, не сделаете, а дело загубите. В данный момент мы не располагаем такой силой, чтобы поднять и вооружить народ. Следовательно, ничего. Если они справят кровавую тризну над арестованными, тем самым приблизит свой собственный конец». Ной подумал и сказал – Среди арестантов будет и мой брат Иван. И вы для него отыскали квартиру в Кронштадте? Продолжал Артем. Это неосмотрительно, Ной Васильевич. Крайне неосмотрительно. Иван молодой парень. Не из руководителей. Обыкновенный парень. Ни для контрразведки, ни для белогвардейского правительства. Никакого интереса собой не представляет. Это ясно. Брат Ну, у вас хорошее алиби. Брат давно ушел из семьи. Никаких других обвинительных документов в контрразведке против вас не имеется. Это мы знаем совершенно точно. Ною это тоже известно. Но брат же, брат, чтобы не вырвать его из лап карателей, да вовек не простит себе такого паскудства. Если Дальчевский узнает, что Иван мой брат... «Да еще член партии!» «Не думаю, — перебил Артем, — «чтобы наши товарищи не сообразили уничтожить документы. Большевики, понятно, но документов у карателей не будет». «Пойду хоть по душу родными углами, да на племянника взгляну». Вздохнув, сказала Прасковья и Кною. «Вам хорошо здесь, покуда все ладно. У нас только мама ненадежный человек». но мы ее отправили в Ужур, пробудет там до зимы. Вы еще не ложились спать? Не до сна. Да и со службы вернулся поздно. Богумил Борецкий привязался со своими любезностями, чтоб ему околеть. Просковья ушла. «От Анны Дмитриевны нету вести?» — спросил Ной. Артем помедлил, потом сказал. «Пока ничего определенного, но прибыл товарищ из Омска». Особо просил, чтобы мы воздержались от непродуманных шагов. Вернулась в Прасковье, пригорюнилось. Отчий дом. Близок локоток, да не укусишь. Уходить надо. Артем еще раз напомнил Ною Держитесь спокойно при этапировании арестованных. За вами будут наблюдать. Это единственный момент для контрразведки, чтобы изобличить вас. как сочувствующего большевикам. Воздерживайтесь от единоличного партизанства. Ной ничего не ответил. Тяжко! Ох, как тяжко! Если бы был здесь капитан Ухаздвигов, он, конечно, помог бы Ною выручить брата. Долго не мог заснуть, ворочаясь на перине. Ночь выдалась тихая, несносно жаркое, душное, как это бывает только в июле. «Хоть бы сон хороший увидеть», — подумал Ной. Он всегда запоминал сны, обсуждал их потом сам с собою. Только бы не церковь приснилась, Господи, прости. Увидеть себя или кого из близких в церкви значит быть в тюрьме. А если в тюрьме... То к свободе, а лучше всего — ворох пшеницы, к богатству то. А приснилась Дуня, нелепо и дико. Ною страшно и жутко до невозможности. Он зовет людей на помощь и бьет, бьет Дуню. Ее подослали к нему из контрразведки, от Каргополова, чтобы изобличить Ноя в подрывной связи с Кириллом Ухоздвиговым. А самого капитана Ухоздвигова уже расстрелял каратель Гайда в сорок девятом эшелоне. Ной отбивается от Дуни, от контрразведчиков и рычит, как пораненный тигр. — Ной Васильевич! — кто-то его зовет, но он понять не может, откуда слышится голос. — Ной Васильевич! — а что? — очнулся Ной весь в холодном поту, взмок на пуховой перине. Чья-то теплая ладошка на его мокром лбу. «Кто же это? И где он?» «О, Господи, доколе же будет так?» — взмолился, еще не освободившись от страшного сна. Возле кровати Лизавета он ее узнал сразу. Окно тускло отсвечивает, черные лапы огромного фикуса отпечатались на раме, и тишина, тишина. «Ты, Лиза!» — Вы не захворали, Ной Васильевич? — спрашивает участливый голос Лизы. — Ужась, как стонали. Подумала, плохо вам. А я же с Мишенькой за стенкой сплю. — Испужал тебя. Ной погладил руку Лизы. — На перине нельзя мне спать. Телу стеснительно. Нет, — Нет-нет, — лопочет Лизавета. — Не от перины это, от души. Я ведь все понимаю, Ной Васильевич. «Это страх вас одолевает, а вы плюньте на него, на страх-то. Бог даст, все и обойдется. Сама сколь раз спытала, Все хорошо будет, Ной Васильевич, все будет хорошо. Вы успокойтесь и усните, а я пойду. День-то завтра будет у вас тяжелый, силу надо иметь». И тихо скрылась за дверью, словно и не было ее тут. Со второй половины дня пристань оцепили казаки и чехословацкие легионеры. Казаки особого эскадрона хорунжего лебедя разъезжали по улицам, а польские легионеры оцепили депо и механический завод. Торжествующие победу губертские власти ждали прибытия полковника Дальчевского с доблестными воителями. На большой деревянной барже, заменяющей дебаркадер, засланный коврами, со столиками и стульями, с предупредительными официантами из ресторана «Метрополь», попивали прохладительные напитки товарищ управляющего Троицкий, щеголеватый, подтащалый господин в пенсне, а с ним министр МВД Прутов, упитанный сангвиник с бородкой, полковник Липунов, подполковник Каргополов, прокурор Лаппо, полковник Розенов, управляющий банками сибирским акционерным Афанасьев и Русскоазиатским Колупников, начальник губернской милиции Коротковский, госпожа Дальчевская с дочерью и сыном и многие другие, не столь значительные, но прикипевшие к власти, как вороньи гнезда к деревьям. С дебаркадера по широкому трапу на берег протянута ковровая дорожка. На гальке у трапа толпились музыканты Духового оркестра военного гарнизона. Им предстояло впервые исполнить гимн сибирского правительства, где бесконечная снежная ширь. Репетируя музыканты, выдували каждый свою партию, чтобы дунуть потом сообща, когда к пристани подойдет отважный Енисейск. Важные дамы города, щебечая и переливая новости, томились на берегу в ожидании парохода. В кучке офицеров на барже кто-то громко сказал «Рубить жидов с головы до пят, и весь им суд и следствие». Прутов оглянулся «Никакой резни, господа». Мы пришли на смену большевистской тирании. И, кроме того, должен заметить, если вы тронете евреев, сие немедленно отзовется во Франции и Америке и во всем мире. И тогда мы наживем много неприятностей. «Енисейск!» — кто-то крикнул с кормы. Еще неизвестно, Енисейск ли. Енисейск, конечно. Сокол такой же. Вслед за первым пароходом показались другие. Они шли к строем: строям — Енисейск, Орел, Лена, Тобол и Ждали. Против пристани Енисейск остановился, к нему подошел Тобол и принял на буксир вместительный лихтер номер пять с захваченными красными. Освободившись от лифтера, Енисейск протяжно загудел, направляясь к пристани. Остальные пароходы стали на якоря. Полковник Липунов крикнул на берег. — Гимн! Гимн! Кто знает, по чьей вине духоперы вдруг рванули в место, где бесконечная снежная ширь, Боже, царя храни. Господа на барже обнажили головы. Оба банкира и миллионщики набожно перекрестились. И сам Прутов до того растерялся, что вместо того, чтобы остановить исполнение царского гимна, почтительно снял шляпу. Дуня с поручиком Ухоздвиговым, недопущенные к дебаркадеру, смотрели на церемонию встречи Енисейской с берега. «Еще одна ведьма!» Ахнула Дуня, заведев с каким-то пожилым офицером Алифтину Карповну, бывшую полюбовницу покойного папаши. Подумать, ее Евдокию Элизаровну с инженером Ухоздвиговым не пустили к трапу, а, прости господи, Алифтинушка сыскала себе нового покровителя, разнарядилась, как балаганная актерша, и прет к трапу. Под ручку с усатым моржом. Дамы толкаются, лезут на баржу, но их оттаскивают офицеры и казаки. Помилуйте, там и так яблоку негде упасть. Господа, должны уступить место дамам. Помилуйте. Подпоручик Богу Борецкий со своими офицерами и хорунжем лебедем чинно прошли по ковровой дорожке на дебаркадер. Перед ними расступились Прутов первым приветствовал подпоручика Борецкого, хотя тот руки не подал министру. Он подпоручик Борецкий знает только великого командующего Гайду, а на всех этих сибирских правителей ему начхать. Когда богубил Борецкий с офицерами Харунжем отошли в глубь дебаркадера, прокурор лапу шепнул Прутову: "Видели Рыжебородова, который с Борецким. Ну?" — повернулся Прутов. Он, понятно, помнил Харунжева. Этот Харунжий-лебедь, который удачно отличился возле тюрьмы, но это был всего-навсего маневр. Получено письмо генерала Новокрещенного, в котором сообщается, что Харунжий-лебедь — агент Ленина. Хватив через край, Лапов вернул, что Харунжий-лебедь пользуется расположением — чехословацких офицеров и самого Гайда. А это неспроста, чтобы иметь заслон. Прутов жестко обрезал. — Оставьте. Должен заметить вам, господин прокурор, вы здесь, в губернии, преуспели в обострении отношений с чехословаками. Если дело дошло до того, что они доверяют только одному Харунжему, это значит, что вы все противопоставили себя чехословакам. А это уже дурно пахнет, дас. Надо помнить, без их помощи мы не сумели бы опрокинуть советы в Сибири, насквозь пропитанные большевизмом. На этот счет мы будем еще говорить. Енисейск причаил к дебаркадеру. По правому борту парохода офицеры, офицеры, молодые казаки. На капитанском мостике полковник Дальчевский подтянутый фуражки и в кителе с золотым крестиком. Приветственно машет рукой. Патриотам ура! Ура! Орут с берега из дебаркадера. Матросы выкинули с парохода трап, а казаки заслали его еще одной ковровой дорожкой. Первым сошел Дальчевский и облобызался с министром Прутовым, управляющим губернией полковником Ляпуновым, с банкирами Афанасьевым и Колупниковым, а тогда уже с женою и детьми. Ура! Мстиславу Удалому, ура! Дамы бросали цветы на ковер по трапу. чтобы доблестный воитель сошел на благословенную красноярскую землю по неувядшим полевым цветам и оранжерейным неблагоухающим розам и хризантемам. Ной, как только причалил пароход, спрятался за офицерские спины, чтобы не попасть на глазам Стиславу Леопольдовичу. Наяривал духовой оркестр, На этот раз гимн сибирского правительства. Восторженно взвизгивали дамы. Слепило солнце, кидая свои лучи в кость по Енисею. Горбатились на правобережье лиловые горы. Дальчевского на берег повел под руку министр Прутов, а за ними губернские чины, ну и, конечно, дамы, ошеломленные счастливые дамы города. Про чехословацких офицеров... и самого командира 49-го эшелона, подпоручика Богумила Борецкого, запамятовали. Мало того, оттеснили в сторону. Взбешенный подпоручик Борецкий с офицерами Овжиком и Брахачиком поспешно покинули баржу и, не задерживаясь, убрались прочь с пристани.